глава 21 путешествие на байдарке по озерам карелии еще в школьные годы я довольно много плавал на байдарке по разным рекам и озерам сначала у нас была разборная лодка сделанная кустарным способом одним из отцовских знакомых позже отцу удалось купить в спортивном комиссионном магазине на улице чернышевского подержанную немецкую байдарку фирмы кклеппер мой первый поход был вместе с моими детьями Сашей и Никитой Живаго по верховьям реки Москвы по классическому маршруту от Тучкова до Звенигорода. Я учился тогда классе в четвертом или пятом. Потом мы с отцом плавали по Волге и Московскому морю от Калинина до Иваньковской плотины, а позже побывали на озере Селигер и сплавились по речке Сележаровке до впадения ее в Волгу. Плавал я и по речке наре а также по рекам Пре и Оке, пройдя на веслах через удивительный Мещерский край. Байдарка всегда доставляла мне море впечатлений и удовольствия. В августе 1956 года мы с отцом, который после лечения в Крыму чувствовал себя вполне прилично, решили поехать с Байдаркой в Карелию. Примечание. При подготовке рассказа об этом путешествии я использовал статью которую мы с отцом послали в журнал «Вокруг света», а также множество фотографий, сделанных в Карелии, которые позволили мне вспомнить эту поездку так, как будто она была вчера. Конец примечания. Я тогда уже перешел на второй курс института. О северных Карельских озерах нам говорил давний знакомый отца, знаменитый горнолыжник и фотограф Вадим Евгеньевич Гиппенрейтер. Он бывал в этих местах, и заразил нас рассказами о крае непуганных птиц, где утки подпускают к себе на 15-20 метров, и где летом солнце почти не уходит за горизонт. Он же дал нам срисовать подробную карту этих мест, которая очень нам помогала в путешествии, но чуть не привела к серьезным неприятностям. Но всему свое время. Плавание предполагалось серьезное, и сборы заняли много времени. Вся комната в нашей квартире на Чкаловской улице была завалена вещами. Палатка, спальные мешки, резиновые сапоги, ружья, патроны, рыболовная сеть, альбомы краски отца, казалось, никогда не вместятся в рюкзаки. Одни только мешки с разобранной байдаркой занимали целый угол комнаты. Мы хотели ехать с удобствами, и теплая одежда, все же ехали на север, сковорода для жарки рыбы и птицы — Походный примус и канистра с бензином к нему, как и другие мелочи, сулили комфорт и удовольствие во время плавания. Зато продуктов мы почти не взяли, так как надеялись прокормиться в этих диких местах с помощью сети и ружья. Когда мы садились в спальный вагон скорого поезда «Москва-Мурманск», я подсчитал количество взятого с собой багажа. На нас двоих оказалось 14 мест. Мы ехали до станции Кандалакша, где должны были пересесть на местный поезд, который шел к финской границе, в глубь края лесов и озер. Наш скорый поезд опоздал, и до отхода местного оставалось совсем мало времени. Пока отец ходил за билетами, я бегом перетащил наш багаж на дальний перрон и закинул все вещи в маленький тесный вагончик рабочего поезда. Как мы успели на него и не потеряли ни одной своей сумки, одному богу известно. Очень уж не хотелось сидеть сутки в Кандалакше. Небольшой пыхтящий паровозик не торопясь тащил наш поезд по тоненьким узким заросшим травой рельсам, подолгу останавливался на небольших станциях, где стояла лишь одна будочка дежурного и не было даже платформы. Пока на остановках выгружали почту, машинист выходил и долго беседовал с дежурным по станции и с пассажирами. Мы со своей поклажей вызывали всеобщее любопытство, и нас принимали за экспедицию. Туристов в этих краях тогда еще не знали. Сошли мы на станции Войта. Как сказали нам попутчики, следующая остановка находилась уже в пограничной зоне, и для проезда туда требовалось специальное разрешение. Нас окружали невысокие, покрытые еловым лесом сопки, за которые быстро садилось уставшее за день солнце. Сумерки покрывали все вокруг сиреневой дымкой, и только в чистом оранжевом небе светились редкие облака, еще освещенные солнцем. Скоро и они погасли. Кроме нас, на станции никто из поезда не вышел. Первую ночь в Карелии мы провели под навесом у домика дежурного по станции. Раннее утро принесло с собой первые заботы. Река Войта, по которой мы должны были спуститься на Байдарке 10-12 километров до озера Толванд, пересохла. Среди черных камней, беспорядочно нагроможденных на ее дне, бежала узкая струйка воды. Провести по ней тяжело груженную лодку нечего было и думать. Выручили работники лесхоза. Днем их старый, видавший виды ЗИС-5, подпрыгивая на камнях и лесных гатях, повез нас вглубь северной тайги. В кузове дружно подскакивали и переворачивались наши тюки. Ружья и фотоаппарат мы держали в руках. Перед нашими глазами проходила история Великой Отечественной войны. В 1942-1943 годах здесь шли жестокие бои. Иссеченные снарядами и минами деревья печально тянулись к небу оголенными вершинами. Вокруг были видны следы огня. Их не могли скрыть заросли вереска, брусники и розового иванчая, спутника пожаров. Повсюду встречались полусгнившие бревенчатые накаты землянок, провалившиеся навесы над коновезями и стоянками машин. Между рухнувшими бревнами росли молодые деревья. На почерневших от времени и дождей табличках еще можно было разобрать слова, написанные чужими колючими буквами. «Ахтунг, команды штэлле, шпайсхалле». Время не залечило раны, нанесенные войной этому краю. Попутная машина не довезла нас до озера. Дороги дальше не было, и до воды оставалось еще более километра. По каменным сбросам и гнилым гатям, оставшимся от военных лет, мы челноком переносили на сотню метров наши тюки и мешки, по нескольку раз возвращаясь за оставшимися вещами. Складная двухколесная тележка, на которой мы перевозили нашу байдарку, оказалась здесь бесполезной. Ее тонкие маленькие колесики не могли пройти по бревнам старой провалившейся гати. Прощаясь с нами, лесники посоветовали нам не отходить далеко от берега. В тайге нередко подрывались на старых минах медведи. К тому же берега озер заросли такой мрачной, заболоченной и непроходимой тайгой, что уходить от открытой воды и нашей лодки нам и не хотелось. Озеро открылось за деревьями неожиданно. Ветер гнал крутые свинцовые волны. Серые, поросшие мхом скалы круто спускались к самой воде. Солнечных полянок с мягкой травой не оказалось. Ничто вокруг не напоминало идеальную туристическую стоянку. Найдя место по положе, мы собрали байдарку. Путь в тряском кузове грузовика не прошел для нее бесследно. Стрингер, шпангоут и две лопасти тонких, клеенных, изящно изогнутых весел были сломаны. К счастью, инструменты и материалы для ремонта у нас с собой были. Когда наша лодка, узкая и длинная, как сигара, закачалась на воде возле большого камня, на которой мы сложили гору наших вещей, нам стало не по себе казалось, никакими силами не втиснуть все это в лодочное нутро. Наконец мы отвалили от берега, сидя на вещах высоко и неудобно, как на возу с сеном. Байдарка оказалась неустойчивой. Мы жались к берегу, не решая выходить на середину плеса. Только через несколько дней каждый мешок нашел свое место в лодке, разместившись в носовом и кормовом отсеках и под боковыми деками, и мы вошли в деловой, Рабочий режим плавания. Озеро Толванд лежит как кривая сабля, брошенная великаном среди лесов и гор. Его ширина едва ли достигает полутора километров, а длина больше 35. Крутые каменистые берега покрыты лесом. Дикая красота озера с туманами, яркими красками тихих закатов и протяжными криками гагар не давала оставаться безразличными. Но для нас на первый план выходила проблема пропитания мы все время были голодны остатки грудинки взятый в поезд кончились запасы риса таяли. собираясь в дорогу мы рассчитывали на охоту и рыбную ловлю но с охотой что-то не ладилось мы часто слышали свист крыльев утиных стай они летели на кормежку на маленькие заросшие осокой лесные озера добраться туда не было никакой возможности а на открытой воде Утки были осторожны и не подпускали нас на верный выстрел. Вечером, перед тем, как вытащить байдарку на берег, мы ставили сеть. Громадная в комнате, она оказалась здесь до смешного короткой и маленькой. С какой стати сунется в нее рыба? Так и вышло. Вокруг не было тихих заводей, поросших камышом и осокой, узких тенистых проток, которые можно перегородить сетью. Каменистое дно круто уходило вниз, а вода была чистой и прозрачной, поэтому рыба легко обходила наше коварное приспособление. Только самые глупые, неопытные окуньки запутывались в ячее-сети. Жарить их было нельзя, они были слишком маленькие, и мы варили уху-болтушку, засыпая ее блинной мукой. По вечерам после скудного ужина, когда догорал костер, и его красные отблески пробегали по стволам сосен, Наступали чудесные минуты перед сном. Тишина обволакивала тайгу и озеро и словно застывала в ушах. Большой день уходил в прошлое. Мы с отцом дома никогда не бывали так близки друг другу, как в эти минуты, затерянные среди суровой северной природы. Август в этих краях уже начало осени, но осенняя погода в тот год нас баловала. После первых ветреных суток установились тихие серебристые дни без дождя и ветра, хотя солнца было мало. Вода в озере напоминала олова, такой неподвижной она была. Осины на берегу уже подернулись осенней ржавчиной и, как яркие флаги, виднелись среди темных елок и сосен. Лес, окружающий озеро, был полон сухих деревьев. Старые великаны, прожив долгую жизнь, высыхали на корню или уступив силе зимних метелей, падали на землю, погружаясь в мох. Недостатка в топливе для костра у нас никогда не было. В дальнем восточном конце озера мы вошли в тихую бухту, окаймленную широкой полосой белого песчаного пляжа. Так непривычно было видеть песок после неласковых скалистых берегов. Над пляжем высились невысокие холмы, поросшие соснами, Брусника и черника сплошь покрывали землю. Необычайно легко дышалось смолистым пахучим воздухом. Удивительный покой и красота окружали нас в этом чудесном уголке, самой природой, созданном для отдыха и созерцания. Мы назвали это место «Бухтой радости». Светлым и строгим ушло за корму озера Толванд. Расставаться с ним не хотелось, но надо было двигаться дальше. Времени у нас было в обрез, а впереди ждали просторы Ковдозера и новые испытания. Двадцатикилометровая река, соединяющая оба озера, тоже пересохла. С трудом мы нашли ее устья в заболоченном углу Толванта. Быстрые серебряные струи шумели на перекатах, в бочегах стояли форели, а берег, хранивший следы бурных весенних паводков, был весь забит чудесным пеленым лесом. Чего только не увидишь здесь, на севере. Всего несколько лет назад наше положение было бы незавидным. Провести груженную байдарку через сплошные перекаты или перенести груз на плечах через тайгу было немыслимо. Скорее всего, вернулись бы назад. Но мы услышали в тайге шум автомобильных моторов исходив на разведку, увидели километрах в двух строящуюся дорогу. Мы разобрали байдарку, уложили ее в мешки и шаг за шагом перетащили весь груз через лес к дороге. Здесь нам удалось поймать попутный самосвал, и оставив позади два десятка километров нового тракта, неневообразимые ямы и топи объезда, мы вновь приобщились к культуре в большом поселке на берегу Ковдозера. Этот поселок, называющийся Конец Ковдозера, представлял собой странное для наших глаз зрелище. Вдали от берега, на широких улицах, Стояли обычные для севера добротные дома и лабазы, только совсем новые. Почта, клуб, магазин и столовая дополняли вид современного поселка. Они же волны лизали плоский травянистый берег с улицами и тропинками, теряющимися в воде, остатками фундаментов, остовами печей и свежими пнями деревьев. Всё носило следы разгрома. Мы не сразу поняли, что здесь произошло и только расспросив встречных людей, узнали о большой плотине гидростанции на реке Ковди, соединяющей всю систему озер с Белым морем. Эта плотина подняла уровень воды в озерах на 6 метров, в результате чего низкие берега оказались затопленными. Поселок Конец Ковдозера в те годы был связан с внешним миром только водным путем. Дорога, по которой мы добрались до него, была еще недостроена, и все грузы, почта и люди приплывали сюда на катерах. Северные катера-труженики — это большие широкоскулые смоленые лодки с приподнятой на носу палубой и старым автомобильным мотором, прикрытым небольшой будкой. На мачте — обязательные для каждого моторного судна красный, зеленый и белый огни, повидавший вид флаг речного пароходства, иногда антенна радиопередатчика. Приход катера всегда событие для поселка. На маленькой бревенчатой пристани оживление. Смех и крики, визг поросенка, люди суетятся, перетаскивают вещи. На берегу много моторных лодок. Чаще всего это довольно большие шаланды с трехсильным стационарным мотором LM3. Подвесных моторов, даже отечественных, мы почти не видели. А о мощных японских и американских моторах В то далекое время местные жители даже и не слышали. Наши защитного цвета штормовки, рюкзаки, спальные мешки и палатка, необычная для здешних мест байдарка и все остальное снаряжение вызывали у жителей поселка законное любопытство. Зачем мы здесь и что делаем? Где-нибудь в средней полосе России, на Кавказе или на Урале слово «турист» понятно каждому. Здесь же туристов не бывает. И звучит это слово примерно как «бездельник». На севере все заняты делом, и поездка на лодке лишь для того, чтобы смотреть новые места, охотиться и рисовать, кажется непонятной и подозрительной. Мы это сразу почувствовали и стали называть себя геологической экспедицией. Так уже было понятно каждому. Мы отправили с почты письмо домой и купили в магазине крупы, консервов и сгущенного молока, на весь оставшийся путь. хотели зайти в постсовет или милицию, чтобы рассказать о цели своего путешествия, но их поблизости не оказалось. Под удивленными взглядами мальчишек мы собрали свою байдарку и отправились в дальнейшее плавание. Погода разъяснилась, и ковдозеро уходящее как море за горизонт, стало густого синего цвета. Разгулявшиеся на громадном плесе волны, шипя, лизали деку байдарки, и захлестывали резиновый фартук, наглухо закрывавший кокпит. Низкий острый нос нашего тяжело груженного клеппера так глубоко уходил под воду, что, казалось, никогда не вынырнет обратно. Нас выручал только высокий самодельный отбойник из фанеры, который мы укрепили в передней части байдарки поверх фирменного. Волны, ударяясь в него, расходились по сторонам и проходили за фальшбортами. Мы были одеты в фуфайки и штормовки, в тяжелые резиновые сапоги, до да подмышек были затянуты фартуком, и намокать нам совсем не хотелось. Сильный порывистый ветер не позволял поставить парус. Мы шли на веслах, держа лодку точно против ветра и волн. На широких плесах, где волны достигали метровой высоты, мы были вынуждены идти вдоль берега. Назад отступал бурый затопленный лес. Из воды торчали отдельные макушки деревьев, А под водой было полно коряк. Когда-то здесь был лесистый берег озера. Почему перед затоплением не свели здесь лес, непонятно. Начались суровые дни. Чтобы найти сухую стоянку, надо было пройти много километров по затопленному лесу, пока не наткнешься на высокий холм, ставший островом или мысом. Много упавших деревьев преграждало нам путь. Они выглядели мрачно и опасно. Черная густая вода отражала голые стволы умирающих деревьев, захлебнувшихся словно люди. Байдарка огибала эти стволы, порой по дну скреблись верхушки маленьких сосен или елей, навсегда ушедших под воду. Мы были все время на чеку, боясь пропороть резиновое днище лодки. Среди затопленного леса иногда было трудно найти дорогу. Об очертаниях озера можно было только догадываться. Мы подолгу блуждали среди островов в поисках фарватера, натыкаясь на перешейки и завалы из деревьев. Ружье держали постоянно наготове, но тщетно ждали свиста рябчика или грохот глухаря, сорвавшегося с макушки старой ели. Затопленный лес молчал. Все его сухопутные обитатели, потеряв родные гнездовья, ушли в новые сухие места. И уткам в лесу тоже делать было нечего. Выходя на плес, мы видели громадные утиные стаи вдалеке от берега, но подойти к ним на выстрел никак не удавалось. На стоянках нас мучили комары. Бутылку с деметилфталатом мы разбили в первый день и спасались под капюшонами штормовок. Ужинали в густом дыму костра, на ночь тщательно завешивали марлей вход в палатку, чтобы комары не набились внутрь, и все же сквозь сон постоянно слышали их писк. Ближе, ближе, вот он замолкает, и рука сама тянется к лицу. Несмотря на утреннее умывание, мы становились все грязнее и грязнее. На руки черной от костра и чистки котелков было страшно смотреть. Губы потрескались, лица распухли от комариных укусов. Но мы были счастливы. Мы жили настоящей, полнокровной жизнью героев нашего любимого Джека Лондона. И все-таки мы пропоролись. Тяжелая байдарка, переползая через затопленное дерево, зацепилась за него рулем. Мы не заметили этого и поплатились за невнимательность. Был ветреный облачный день. Иногда проглядывало солнце, и тогда становилось тепло и спокойно. Впереди открылся широкий, в два 3 километра плес, который нам надо было пересечь, чтобы выбраться из озера. Мы мерно, без натуги, гребли, и лодка ровно шла на середину плёса. Вода в кокпите поднялась довольно высоко, прежде чем мы это заметили. Дело в том, что всё дно байдарки было забито спальными мешками, палаткой и одеждой. Кроме того, мы сидели на надутых резиновых кругах. Изменив курс, высадились на маленьком голом островке. Скорости, с которой мы до него добирались, могли бы позавидовать гребцы-чемпионы. И все же в тот момент, когда лодка тяжело уткнулась в каменистый берег, ее борта еле-еле выступали над водой. Целые сутки сушили вещи и заклеивали разорванную в корме оболочку. Разложенные на камнях спальные мешки, одежда, рассыпанные для проветривания разные мелочи и наши полуголые фигуры у огня напоминали потерпевших кораблекрушения. Но наши дела были не так уж плохи. Соль, сахар, спички и патроны сохранились сухими в наглухо закрученных медицинских пузырях для льда, а часть продуктов — в длинных резиновых мешках. Кроме того, у нас с собой был волшебный клей номер 88, способный склеить все, что угодно. Кропотливо переклеили мы всю корму, в новые дырки просунули болты, крепящие руль, и через сутки снова были готовы к плаванию. Вспоминая это происшествие, больше всего хочется благодарить судьбу за то, что в этот день не было дождя. Иногда случались ветреные дни. Лучшим для нас был ветер, дующий сзади и несколько сбоку. Тогда можно было спокойно идти под парусом. Парус у нас был красивый, белый с оранжевыми полосками на швах. Тонкие реи и складная мачта несли его уверенно, гордо и И байдарка казалась нам большой птицей. Я до сих пор не могу забыть те благословенные часы, когда, наклонившись для равновесия над одним из бортов, мы радовались быстрому ходу лодки, любовались сменой берегов, облаками и убегающей водой. Как приятно было двигаться вперед, ничего не делая. Правда, и тут нужен был глаз да глаз. Тонкая мачта на растяжках вантах могла не выдержать резких порывов ветра, а если бы устояла мачта, могла перевернуться байдарка. Поэтому за кажущимся бездельем скрывалось напряженное внимание. Нужно было вовремя отпустить парус и дать ему заполоскать, пропуская неожиданно налетевший шквал, или быстро спустить его, если ветер становился уж слишком сильным. Так с попутным ветром мы проходили много километров в день. Отстающие волны казались мягкими и спокойными. Лодка обгоняла их, оставляя за собой длинный пенистый след. Брызги вылетали из-под острого носа, и весело было слушать неумолчный разговор воды и ветра. Богатством Карелии всегда был ее лес. Он рос повсюду, на островах, среди скал, на далеких синих сопках. Порой встречались старые вырубки, где когда-то кипела работа. Иногда мы видели буксиры, медленно тянувшие тяжелые кошели леса. где-то эти бревна сплавляли с верхних озер, связывали и отправляли на лесобиржу. к первой запани у поселка перекоп мы подошли вечером. примечание Запанью называется ограждение на воде для хранения и сортировки леса. конец примечания На берегу дымились трубы домов, чернели перевернутые вверх дном смолные лодки. На водой, Гулко разносились крики людей, лай собак и стук топоров. Маленький грязный буксир растаскивал лес по затону, формируя новый караван. Надо было искать проход в сплошном массиве плавающих бревен, по которому сплавщики с баграми в руках ходили как по твердой земле. Проход нашелся только под самым берегом. Медленно, метр за метром, мы пробирались вперед раздвигая руками и веслами тяжелые намокшие бревна. На берегу толпились любопытные. «Пройдем мы этим путем на Нотозеро?» «Пройдете, коль не ульните, если не потонете», отвечали голоса с ударением на последнем «йо». А вслед затем сыпались неизбежные вопросы. «Откуда?» «Куда?» «Зачем?» Как всегда всех удивляла наша байдарка. Ее ярко-синяя дека, желтые лакированные деревянные детали. «Как можно плавать на такой игрушке?» Впрочем, на этот вопрос мы отвечали делом, мучились у всех на глазах. От озера Лобского, следующего в цепи водной системы, нас отделяла только короткая протока, но она вся была забита бревнами. При боковом ветре лес могло бы подогнать к одному из берегов, и тогда открылся бы проход, но ветра не было, и мы упорно продолжали расталкивать бревна, и, оберегая тонкую оболочку от ударов, двигали лодку все вперед и вперед. Давно уже туман лег над запанью растаяли в сумерках берега, а мы все болтались среди плавающих бревен неподалеку от поселка. Наконец, мокрые и усталые пробились к берегу и поставили палатку на каменистом откосе. Лежать было жестко и неудобно. Кажется, первый раз нам не хватило топлива для костра. Утром оказалось, что вчера в темноте мы не доплыли до края затора каких-нибудь ста метров. С берега увидели разводья, а за ними свободное пространство воды. Путь в верхние озера был свободен. Как сказали нам вчера, впереди на озере Лобском есть еще один поселок с сельмагом и Большая Запань. Нам было необходимо миновать ее засветло, и мы усиленно погребли в нужном направлении. Километра за два до поселка нам встретилась похоронная процессия. Медленно, одна за другой, шли четыре-пять лодок с людьми. Издали слышались плач и причитания. На первой лодке грубый тяжелый гроб. В нем, устремив невидящие глаза в серое небо, лежал северный труженик, совершающий свое последнее плавание по родному озеру. Вдали, как громадная голова с поднявшимися дыбом черными волосами, возвышался над водой скалистый остров, заросший соснами. К нему и направлялась процессия. Кругом скалы и выкопать могилу невозможно. Поэтому кладбище устроено на этом диком острове, где прямо на поверхности стоят большие тесовые ящики, обложенные камнями. Подошли поближе и мы. В камнях, неподалеку друг от друга, Возвышались раскрашенные яркими красками северные саркофаги. Перед ними стояли такие же непривычные нашему глазу кресты с маленькими перекладинами. Одни из них покосились, другие упали. Суровая картина вечного покоя усиливалась низкими тучами и резкими порывами ветра, несущими капли дождя. Нам надо было заехать в магазин, купить хлеба и пополнить запасы сгущенного молока, которые у нас почему-то быстро таяли. О озерном магазине следует рассказать подробнее. Без указки его найти было трудно. Недалеко от берега, в общем ряду сараев и лабазов, стоял крепкий бревенчатый сруб без окон. На массивной окованной двери висел громадный замок. Никакой вывески, кругом ни души. Постучали в ближайший дом, спросили, где продавец. Дома, занят хозяйством. Рассказали, где он живет. Нашли продавца. Он ничуть не был удивлен нашим визитом. Магазин открывался в любое время дня по требованию покупателей. Распахнули дверь, и дневной свет осветил внутренность северного универмага. Чего только не было в его тесноте. Продукты питания, материи, обувь и одежда – галантерея и культ товары, сети, крючки, ружья и боеприпасы, все, что может понадобиться лесорубам, сплавщикам, рыбакам и охотникам. Снабжение здесь было существенно лучше, чем в средней полосе. Кроме сгущенки и хлеба, мы купили пачку ячменного кофе и большую банку джема. На ближайшей стоянке мы с наслаждением пили этот суррогатный кофе с молоком и ели оладьи с джемом. Роскошная еда Вот и последняя запань. С озера накатывалась волна, но за скованными цепями, толстыми бревнами на плотника, было тихо. Сняв часы и вынув из нагрудного кармана клеенчатый сверток с документами и деньгами, отец вылез на конец бревна. Под его тяжестью дерево ушло в воду и позволило провести над ним байдарку. Путь в верхнее озера был свободен. Чем дальше мы уходили от ковдозера, тем меньше было на берегах следов затопления. Деревья все реже стояли по колено в воде. Берега становились суше и приветливее. На нашем пути была река Тюлля. Раньше она была мелкой, путь лодкам преграждал порог, но поднявшаяся вода покрыла его, и только по упругой глянцевой струе, прорывавшейся между скалистыми берегами, можно было угадать его присутствие. Встречное течение было настолько сильным, что лодка почти не двигалась, хотя мы гребли изо всех сил. Мимо стремительно проносились опасные бревна, вес гнулись, и казалось, что сердце выскочит из груди. Но нам удалось пройти тюллю. На реке встретился водометный катер, струя воды, вырываясь из-под кормы, толкала его вперед, и ему были не страшные бревна. Разбрасывая словно щепки стволы деревьев, катер налезал на них приподнятым носом, подминал под себя и, как ледокол во льду, расчищал себе путь. Рядом с ним, в своем утлом суденышке, мы чувствовали себя довольно беспомощными. Пройдя несколько мелких озер, мы добрались до озера Нот. Где-то сбоку остались глубокие форелевые озера, верхние, средние и нижние кичаны, впереди озеро Кукас и громадное, как море, Тикшозера. Нет конца этой водной цепи но нельзя, к сожалению, побывать всюду. Из над озера мы поднялись в маленькое горное озеро Пудос. Нам понравилось это название, в нем было что-то греческое. Мы не сразу нашли речку, вытекавшую из этого озера, так она заросла камышами. Только здесь, в конце пути, началась настоящая охота. Из зарослей то и дело поднимались тяжелые кряквы и маленькие быстрые черки. Несколько выстрелов и пара жирных кряков уже лежала у нас в лодке. Здесь голодать не пришлось бы. Вошли в речку, сначала шли на веслах, потом, когда воды стало меньше, повели байдарку на бичеве. Последние сотни метров, стоя на камнях среди бешеных потоков воды, буквально на руках протолкнули лодку против течения и внесли ее в озеро Пудос. Вход в озеро оказался ограниченным двумя поросшими лесом горами. С ними была связана трогательная легенда. Здесь давным-давно жили двое влюбленных. Их любовь встретила препятствия, но расстаться они не захотели и превратились в две горы. И вот стоят теперь рядом Иван-гора и Ирин-гора, сторожа покой прозрачного озера. Берега отражались в зеркальной глади Пудоса. Горы закрывали озеро от ветра, и вода в нем всегда была спокойная. Оно показалось нам маленьким, но это ощущение оказалось обманчивым. Окружающие горы были довольно высокими, и правильное ощущение расстояния терялось. Только внимательно посмотрев на противоположный берег, можно было увидеть тоненькие черточки стволов берез, шапки сосен и острые конусы елей, и понять, как они далеко. Поставив на берегу палатку, мы решили попытать счастье в рыбной ловле выкинули за корму блесну с крючком на длинной зеленой леске «Сатурн» и пошли, не торопясь, вдоль берега. Отец, сидя впереди, потихоньку греб, а я держал в руке конец лесы, привязанной к длинной деревянной дощечке с пропилами на концах. Неожиданно что-то резко дернуло мою руку. Сначала я не поверил, что это рыба. Думал, задели блесной за дно. Но рывок был упругим, и я стал наматывать лесу на дощечку. Даже и сейчас, когда я пишу эти строки, у меня захватывает дух. Сначала метрах в пятнадцати за кормой показался из воды крутой плавник. Черкнул по поверхности и снова исчез. А потом отчаянным прыжком выкинулась из воды длинная серебристо-синяя с красными перьями плавников красавица-рыба. Лесо дрожало и со звоном рассекала воду. Это в глубине наша добыча металась из стороны в сторону. Наконец, под водой осталось всего несколько метров леса, и мы ясно увидели ее. Растопырив плавники, как бы упираясь ими об воду, она яростно била хвостом и раскрывала свою хищную пасть, сопротивляясь из последних сил. Багра у нас не было, и отец с большим трудом схватил рыбу двумя руками и перетащил через борт в лодку. Это была кумжа, пресноводная семга. Я не буду говорить о ее величине и весе, ведь вы все равно не поверите. Но мы ели ее в разных видах весь следующий день. Азарт рыбной ловли заставил нас забыть о времени. Из-за гор выползли тучи, пошел дождь, и только в сумерках, голодные и мокрые, мы добрались до лагеря и вытащили лодку на берег. Вот и пришла, наконец, эта дождливая сырая ночь, от которой так долго избавляла нас погода. Капли дождя стучали по крыше палатки и под днищу перевернутой лодки. Ветер рвался в наглухо задраенный вход. Мокрые полы провисли, и от неосторожного касания начинали сочиться. Но когда в палатке деловито зашумел примус, когда мы согрелись, надели сухую одежду и поели, шум дождя показался нам колыбельной песней, и мы вскоре уснули. Во всем есть своя прелесть. Дни на Пудосе прошли быстро, мы слишком долго добирались до цели, а когда наконец добрались, оказалось, что пора возвращаться. Тем не менее, это был настоящий отдых, которого мы не знали в течение долгого времени. Отец рисовал этюды, я ловил рыбу, стрелял уток и собирал ягоды. Уха, жареная рыба, утятина, мы отъедались за много дней жизни впроголодь. Нам было очень хорошо среди этой молчаливой, суровой и такой щедрой к нам природы. Уходить с Пудоса не хотелось. В разговорах мы фантазировали о строительстве зимовья на озере и о жизни в нем вдвоем, без городской работы и учебы. Жизнь лесовиков. Охота, рыбалка, натуральное хозяйство, что может быть лучше? Война и лесные пожары не тронули берегов Пудоса. Они были похожи на края глубокой сине-зеленой чаши, на дне которой заснуло озеро. Мне часто приходилось слышать восторженные рассказы о красотах юга. Да и самому не раз довелось побывать в южных странах. Но разве можно их сравнить с богатством красок севера? Такие закаты, как здесь, на севере Карелии, я видел позже только в одном месте, в той же самой Карелии, только еще севернее, на Белом море. А ведь обычно говорят об однообразии северной природы. В дальнем заросшем травой углу озера рано утром мы спугнули двух лебедей. Они поднялись такие гордые, сильные и красивые, что не было желания в них стрелять. На фоне Синей горы громадные птицы резко выделялись белыми пятнами. Вытянув длинные шеи, мерно взмахивая могучими крыльями, они летели рядом в сторону глухих лесных озер. Их тревожные крики долго разносились над озером, лесом и болотами. Такого я больше не видел никогда в жизни. Но что делать? Попрощавшись с этим благословенным местом, мы пошли в обратный путь. После поселка Перекоп мы снова вышли в Ковдозеро, но поплыли другим маршрутом, по его восточной стороне. На нашем пути открылся широкий восьмикилометровый плес. Нам не хотелось на тяжело груженной байдарке пересекать его днем, когда дул сильный ветер, и мы дождались вечера, когда все стихло. Определили по компасу направление. Дальний низкий берег терялся в тумане. Последние острова отступили назад, и перед нами открылась необъятная водная гладь. В потемневшем небе разгорался закат. Мы шли прямо на него. Словами описать его невозможно. Поражала яркость и вместе с тем какое-то благородство красок. Зарево отражалось в воде, но на ней все цвета казались более сдержанными. За кормой вода все сильнее темнела и сливалась с берегом и небом. Мы догнали белогрудых гагар. Птицы сначала нырнули, пытаясь уйти от нас под водой, потом начали подниматься в воздух. Сначала они долго бежали по воде, как разгоняющийся гидроплан, и концы их коротких крыльев оставляли две полосы расходящихся кругов. Тяжелые птицы никак не могли оторваться от воды, но постепенно круги от ударов крыльев становились меньше и, наконец, пропали совсем. Рассекая со свистом воздух, вытянув шеи, гагары исчезли вдали. Огненный шар солнца коснулся воды. Еще несколько минут, и оно исчезает, оставляя свой свет на редких облаках. Немного правее, на светлом фоне неба и горизонта, появилось небольшое темное пятно. Оно оказалось высоким скалистым островом. Мы причалили к нему уже в глубоких сумерках. Наконец-то нам попалась идеальная стоянка. Высокая скала отвесно обрывалась в воду, образуя выступающий в озеро мыс. За ним была небольшая бухта, где берег полого спускался к воде и где можно было причалить и даже вытащить на сушу лодку. На самом верху скального обрыва, на высоте 10 метров над водой, поднявшись по заросшему брусникой овражку, мы обнаружили ровную площадку, покрытую толстым слоем мха. На ней мы и поставили палатку. Вокруг в расселенных скал росли сосны, но палатку пришлось ставить, укрепляя растяжки на камнях Вбить в скалу колышки было невозможно. Зато мох под ногами был упругий и мягкий, так что спали мы на нем, как на перине. Утром открылся потрясающий вид. Вокруг нас, насколько хватает глаз, расстилалась обширная водная гладь, на фоне которой в разных местах виднелись небольшие рощицы полузатопленных деревьев, бывшие острова, исчезнувшие под водой а на горизонте возвышались синевато-серые далекие горы. Неожиданно мы увидели катер. Он шел быстро, образуя белые пенистые усы и такой же след за кормой. «Как бы ни приехали нас спасать», — сказал отец, и снял с веревки белое полотенце и высохшие трусы и майки. На траверзе острова катер, не снижая скорости, сделал широкую дугу и вошел в нашу бухточку. Загорелый мужчина с волевым лицом, в кепке и ватнике, спрыгнул на берег и поднялся к нам. Оказывается, приехали не спасать нас, а ловить. В Кандалакше, пересаживаясь в спешке с одного поезда на другой, мы не отметились в местной милиции. Не рассказали мы и о целях, и маршруте нашей поездки, и в большом прибрежном поселке Конецковдозера. И вот результат. Наши встречи с местными жителями, рыбаками и сплавщиками леса, видимо, создали миф о странной экспедиции, появляющейся на разных озерах. Нас начали искать несколько дней тому назад, и если бы не костер, зажженный на самой верхушке высокой скалы, могли бы искать еще долго. Дальше состоялся такой разговор. — Здравствуйте, — сказал волевой мужчина. — Можно взглянуть на ваши документы? — Здравствуйте. Ответили мы, «А кто вы, собственно, будете?» «Это справедливо», — сказал он и показал нам служебное удостоверение, с которого на нас глянуло волевое лицо в фуражке пограничника. Наше самолюбие было удовлетворено, и началась деловая беседа. «Где вы живете?» «На какой улице?» «В каком доме?» «Где работаете?» И снова неожиданно, «Где живете?» Мы не обиделись и подробно отвечали на все вопросы ведь мы были в приграничной области. Просмотрев все наши документы и записав их номера и наши фамилии, приехавший заинтересовался выданным отцу в МВД разрешением на владение нарезным охотничьим ружьем. И хотя самого ружья с нами не было, возможность быстрой проверки по служебным каналам внушила ему оптимизм. Он быстро связался с кем-то по рации из катера и через полчаса получил ответ, полностью его удовлетворивший мы действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Но тут его взгляд упал на скопированную на голубую кальку подробную карту обширного озерного края, по которому мы путешествовали. Отец опрометчиво вытащил ее из сумки вместе с документами. «Какая подробная карта? Километровка. Откуда она у вас? Такие карты являются секретными». Мы начали дружно врать что-то про клуб туристов, но в конце концов... Вынуждены были признаться, что срисовали ее у знакомого, который много раз охотился в этих местах. И к нашему удивлению, пограничника наш ответ удовлетворил. Очевидно, ему не хотелось затевать склоку по мелочам и портить нам отпуск. Он перешел к неофициальной части беседы. "Ребята", сказал он, "ну все же, скажите, зачем вы сюда приехали?" Мы ответили, что в отпуск, отдохнуть и поохотиться. «Но кто же сюда ездит в отпуск?» — вырвалось у него. «Надо бы на юг, к морю». Тут он распрощался с нами, запрыгнул обратно в катер, мотор взревел, и катер, расправив пенистые усы, быстро скрылся из виду. До конца пути оставалось не так уж много, и мы решили воспользоваться солнечным днем и устроить дневку на этом красивом острове. Надо было выстирать закопченные рубашки, отмыть котелки и руки, а также доесть уток, захваченных с пудоса. Кроме того, хотелось отпраздновать столь благополучно закончившуюся эпопею с проверкой документов. Мы устроили роскошный обед из густого и пахучего утиного супа, жареных уток на второе, оладий с джемом и кофе со сгущенным молоком на десерт. Перед обедом выпили по глотку медицинского спирта, взятого с собой на всякий случай. Карельская природа удивительно ласково прощалась с нами. Ветер утих, яркое солнце грело по-летнему, и я решил выкупаться в спокойной и прозрачной воде. Разделся, прыгнул в воду и, как ошпаренный, выскочил обратно на берег. Вода оказалась просто ледяная. Все же север есть север. Когда солнце вновь стало уходить за горизонт, мы долго сидели у потухшего костра, и любовались окружающими далями. На этом прекрасном месте даже комаров почти не было. На следующий день, встав пораньше, мы прошли последние километры, оставшиеся до станции Княжия Мурманской железной дороги. В два часа пополудни вошли в обширную глубокую бухту, заставленную катерами и лодками, и заполненную плавающим лесом. Вода стала заметно грязнее. Вместо привычной уже тишины – свистки буксиров и паровозов. Клубы пыли, над громадными кучами серого камня, кировского апатита. Сотни метров берега завалены бревнами. Это лесобиржа. Сюда приходят кошели с лесом, верховьев озер. Здесь деревья вытаскивают на берег, сортируют и складывают в бесконечные штабели, а потом грузят в вагоны. Удивительно, каким грязным, голым и неуютным стало все вокруг. Между безобразными домами пыль, ни травы, ни деревца. Вода в бухте в пятнах мазута. Не верилось, что еще вчера вокруг нас была чистая и прекрасная северная природа. Человек в процессе своей деятельности способен испоганить все. Мы долго искали хотя бы небольшое свободное место, чтобы пристать, вытащить лодку, разобрать ее, и сложить в чехлы. Наконец нашли место где-то в уголке бухты. Наше снаряжение, такое удобное в путешествии, здесь сразу стало громоздким и неуклюжим. С трудом упаковали сырые вещи, и вскоре вокруг нас уже громоздилась знакомая куча мешков различной величины. Пересчитали их. Теперь это уже места. Вот и все. Вечером мы с трудом втиснули свой багаж в тамбур вагона скорого поезда, а через трое суток я уже ходил на лекции и практические занятия в институте. Как будто и не было широких плесов и бурных речек, плавающих бревен и затопленного леса, скалистых островов и тихих озер, огненных закатов и серебристых дней, свиста утиных стай и плавных взмахов белых крыльев лебедей. к счастью Все это навсегда осталось в моей памяти, и даже через 50 лет эти воспоминания волнуют душу. Интересно, только ли мне?